Глава пятая Услышав взрыв, Дина Кузнецова громко вскрикнула, сжалась и закрыла руками лицо. Сквозь пальцы она видела окровавленные тела на полу. Навязчивый таксист шарахнулся от девушки. Окружающие с подозрением взирали на него. «Я ничего, я ее не трогал», — уверял изумленный таксист, пятясь от странной пассажирки. Дина опустила руки. Испуганные глаза смотрели на невозмутимых людей. Реальность вернулась к ней. Она увидела то, что произойдет через двадцать секунд. Уже через семнадцать, шестнадцать кто-то взорвет бомбу в толпе. Взрыв будет ужасным, но она успеет убежать. Вон поворот за углом, и бетонная стена защитит ее. Дина рванулась, натолкнулась на девочку, выронившего розового мишку, и растерянно остановилась. «Вы что себе позволяете?» Возмутилась молодая мама, прижимая дочку. Расширенные глаза Дины уставились на них. Она спасется, а вот эта девчушка с любимой игрушкой, ее заботливая мама и другие будут лежать на полу, истекая кровью. Многие погибнут. Это неминуемо случится. Осталось всего 13 секунд. Бежать или нет? Стучит сердце? С помощью необычного дара ей уже удавалось менять реальность. Для этого надо действовать решительно. 12 Она сможет предотвратить трагедию, если остановит того, кто готовит взрыв, но как его узнать? Дина резко поворачивается вправо, оттуда ее обожгло ударной волной. Дерганный взгляд девушки мечется по толпе, десятки людей. Кто из них? Обычные лица есть приятные и не очень, некоторые откровенно насмехаются над ней. У многих в руках багаж, десять секунд, у кого бомба. Дина вспоминает вспышку взрыва, летящие осколки и свою боль. Сознание пытается восстановить момент трагедии, чтобы разобрать детали. Она видела осколки, необычные, яркие. Один ударился о металлическую ручку ее чемодана, но звона металла, а металл не последовало. Восемь секунд. Осколки ударяли в потолок, сдирали штукатурку и сыпались цветным дождем. Да, цветным. Желтые, красные, синие осколки. Да это же были... Шесть секунд. Дина бросает чемодан и врывается в толпу. Люди возмущаются и мешают пройти. Дина расталкивает их и бесцеремонно разглядывает вещи. Пять секунд. Ее грубо пихают, она падает и тут же встает. Сквозь чистокол ног мелькает что-то пестрое. Четыре секунды. Вот оно. Она видит то, что ищет. Большая яркая коробка. Ее держит смуглый парень со сросшимися бровями. Он тоже замечает Дину и пытается отступить. Но Дина проворнее. Она уже рядом. Три секунды. Парень ставит на пол коробку с конструктором Лего. Внутри взрывное устройство. Сотни цветных осколков это детали конструктора. Они пластмассовые. Их не зафиксировал металлодетектор. Две секунды. Парень... Берется за веревку, торчащую из коробки. Сейчас он рванет ее, и последует взрыв. Дина хочет оттолкнуть парня, но понимает, что это бессмысленно. Они отлетят вместе с натянутой веревкой. Одна секунда, единственное мгновение до взрыва. Рука парня напрягается. Дина падает на коробку и вонзается зубами в ладонь с веревкой. Не дать ему дернуть. Она стискивает челюсти и чувствует вкус крови. Парень кричит и разжимает пальцы. Он падает. Дина следит за ним. В ее глазах ненависть, а на губах чужая кровь. Парень встает и испуганно пятится. Люди в ужасе от увиденной сцены. Дина разводит руки. «Не трогайте коробку, там бомба! Отойдите!» – требует она. Все и так шарахаются от сумасшедшей. Кто-то зовет полицию. Дина понимает, что ее ждет долгое объяснение. Она не хочет вновь стать ненормальной. Ведь столько месяцев она скрывала от врачей свои способности. И все на смарку. Опять в психиатрическую клинику. Нет, ни за что. Она пытается убежать. Путь перегораживает двое полицейских. Дина виляет в другую сторону. Навстречу спешат сотрудники службы безопасности аэропорта в черной униформе. Четыре здоровых лба против хрупкой девушки. Диана в отчаянии. «Идиоты! Не меня надо ловить! Его!» Дина указывает на спину убегающего парня, пытавшегося произвести взрыв. Лица полицейских обостряются. Они возмущены. У них нет сомнения, кто нарушает порядок. Теперь каждое их движение на секунду проворнее. Но что такое секунда по сравнению с двадцатью? который всегда у нее в запасе. Дина успокаивается и осматривается. Хотите поиграть в кошки-мышки? Вас ждет развлечение. Дина проскальзывает под растопыренными руками, готовыми ее схватить и проходит в магазин. Она действует быстро и расчетливо. Преследователи суетятся и мечутся. Дина движется среди стеллажей. Со стороны ее путь кажется хаотичным, но это не так. Она заранее знает, где и когда появиться, что сбросить под ноги противникам, чтобы оказаться в недосягаемости. Пока полицейские спотыкаются и ругаются с продавцами, Дина уже в кафе. Заходит за стойку, официант пытается перегородить путь и падает, потому что вместо девушки цепляет руками воздух. Дина проходит через кухню и раздевалку персонала. Сбрасывает свой жакет, хватает блузку, передник с названием «кафе» и фирменную кепку – И вот новоиспеченная официантка уверенно проскальзывает мимо ворвавшихся в кафе сотрудников охраны. Они бегают по кухне, тупо озираются, возвращаются обратно, заглядывают в лица посетителей. Тем временем Дина спокойно покидает здание аэропорта. У выхода она замечает парня со сросшимися бровями. Он мечется в поисках терминала аэроэкспресса и, кажется, уже получил нужную информацию. «Уйдет», — огорчается Дина. «Звать полицию она не может». Звонок по телефону – это потеря времени. Что же делать? Террорист устремляется вдоль припаркованных такси. Он переходит на бег, но Дина предвидит его путь. Она ныряет между машинами и расчетливо подставляет подножку. Парень падает, снося зеркало автомобиля. Поднимается он с помощью крепких рук возмущенных таксистов. А вот теперь есть время сообщить о террористе в полицию. Правда, за чемоданом возвращаться все равно опасно. Дина делает звонок по пути на парковку. Там ее ждет водитель Бригантины.